Что было бы, если бы я, как и отец, был уверен в дружбе и поддержке Кесаря, если бы вместо страха испытывал к нему привязанность? Сегодня я знаю, наверное, что был отмечен Тиберием, даже любим им, настолько, насколько он был вообще способен любить. Заслужить такое расположение Тиберия было нелегко. Но тогда я этого не сознавал. Только теперь, когда он умер, его сменил Калигула и обрек меня на изгнание, я понял эту очевидную вещь. Тиберий уважал меня, любил и покровительствовал мне. Но разве все сложилось бы иначе, если бы я знал тогда, что Тиберий меня поддерживает? Будь я уверен в поддержке Кесаря, как бы я поступил, когда незнакомый голос бросил мне с угрозой, если освободишь его, ты больше не друг Кесарю. Может, я посмеялся бы над этим несчастным, который осмелился указывать прокуратору Иудеи?» Но в тот момент у меня и в мыслях не было, что кесарь покровительствует мне всей своей властью, всей своей силой. Отец посвятил свои последние дни тому, чтобы познакомить меня с миром, о существовании которого я до того времени и не подозревал. Я был еще молод. В жизни я не знал ничего, кроме лагерей и войны. С его подачи я с трудом освоил другой вид противостояния — государственную службу, которую уже много лет возле Тиберия нёс мой отец. Тиберий и Кай-старший сделали из меня человека теневой власти. Я стал агентом-осведомителем Тиберия или, как говорят иные, шпиону. В августе 768 года кесарь Август заболел, и смерть унесла его без страданий в два дня. Один за другим все члены Сената и всадники проследовали в палатин Все, кто имел отношение к Риму, толкались у входа во дворец, опасаясь запоздать с выражением соболезнования, знаками почтения и поздравлениями. Их подобострастные ужимки вызывали отвращение у Тиберия. Отец таял на глазах. Воля к жизни, державшая его, покуда пурпурная мантия не перешла к Тиберию, иссякла, когда его друг достиг высшей власти, и я был ему рекомендован. Вскоре он уже не вставал, его рвало кровью, но все эти устрашающие знаки оставляли его спокойным. Цель была достигнута, Тиберий стал императором. Кай-старший умер в октябрьские календы, в час, когда над Римом садится солнце, купая город в свете, о котором я с такой ностальгией вспоминаю среди туманов Венны. Я был рядом с ним. В момент, когда сияние закатного солнца было особенно сильным, отец поднял руку и, указывая на несравнимое ни с чем великолепие семи холмов, прошептал «Посмотри, Кай! Рим!» и, произнеся имя своей самой большой любви, потерял сознание. Ребенком я чуть не потерял отца. Солдатам едва не опередил его в могиле, однако ничто не могло подготовить меня к этой потере и к такой печали. В тот далекий октябрьский вечер я стал взрослым, больше некому было меня защищать и заботиться обо мне. Я был совершенно свободен, но эта свобода показалась мне слишком горькой. Через день после похорон Тиберий вызвал меня и приказал отправиться к Галлам. В отличие от Августа, плохого стратега, в старости ставшего еще и трусливым, Тиберий был великим императором. Он не смирился с потерей Германии, где некогда стежал столько лавров. Вот почему он отправил на рейн лучшего полководца, своего племянника Германика, однако при этом Тиберий не доверял сыну Друза. Германик ни на мгновение не заблуждался относительно роли, которую я при нем выполнял. Он знал, какие услуги мой отец оказал его дядя.